Лотарио ответил, что раз он начал это предприятие, то доведет его до конца, но уверен, что выйдет из него разбитый и побежденный. На следующий же день он получил четыре червонцев и с ними вместе и четыре тысячи затруднений, так как не знал, что еще ему придумать, чтобы опять солгать. В конце концов... Он решил сказать Ансельму, что Камила также недоступна обещаниям и подаркам, как и словам, и потому незачем дальше утруждать себя, так как это лишь даром потраченное время. Но судьба распорядилась иначе и устроила так, что Ансельму, оставив Латарию и Камилу наедине, как он это делал в другие разы, Заперсав в соседней комнате и сквозь замочную скважину, смотрел и слушал, что произойдет между ними, но увидел, что в течение более получаса Лотарио не сказал Камиле ни слова и не сказал бы ни слова, если бы оставался там целый век, из чего он вывел заключение, что все, переданное ему его другом об ответах Камилы, было лишь вымыслом и ложью. А чтобы убедиться, действительно ли это так, он, выйдя из комнаты, отозвал Лотарио в сторону и спросил его, какие вести он может ему сообщить и в каком настроении Камила. Лотарио ответил, что он решил не продолжать дальше этого дела, потому что Камила оттолкнула его крайне резко и сурово, и у него не хватает мужества сказать ей еще что-то ни было. «Ах, Лотарио, Латарио! — воскликнул Ансельму: Как плохо исполняешь ты свои обязанности относительно меня и как злоупотребляешь столь великим моим доверием к тебе! Я сейчас наблюдал через замочную скважину и видел, что ты ни слова не сказал Камиле, из чего я заключаю, что ты до сих пор вообще ничего ей не говорил. Если это так, а без сомнения оно так и есть — «Зачем же ты обманываешь меня? Или зачем ты хочешь своею хитростью лишить меня возможности найти другие способы для исполнения моего желания?» Ансельма не сказал ничего больше, но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы смутить и устыдить Латарио, который счел чуть ли не за бесчестие то, что он был увлечен во лжи, и он поклялся Ансельму приложить Все старания с этой минуты, чтобы вполне удовлетворить его и больше не обманывать. В этом он легко может убедиться, если полюбопытствует подсматривать за ними, хотя теперь уже и нет надобности другу его брать на себя этот труд, так как рвение, которое он выкажет, чтобы удовлетворить его, рассеет вскоре всякое подозрение на его счет. Ансельму... Поверил ему, и чтобы доставить Лотарио случай более верный и свободный от всякой помехи, он решил уехать из дому на неделю к одному из своих приятелей, жившему в деревне вблизи города, с которым он условился, чтобы тот безотлагательно прислал за ним, и он бы имел перед Камилой оправдание для своего отъезда. Несчастный, неосторожный Ансельма, что ты делаешь? Что ты затеваешь, что готовишь себе? Подумай о том, что ты сам на себя восстаешь, замышляя собственное свое бесчестие, готовя собственную свою гибель. Твоя жена Камила добродетельна. Спокойно и мирно обладаешь ты ею. Никто не является помехой твоему счастью. Мысли ее... Не переступают за стены ее дома, ты ее небо на земле, ты цель ее желаний, венец ее радости, мерила, которым она мерит свою волю, согласуя ее во всем с твоей волей и волею небес». Если рудник ее чести, красоты, целомудрия и скромности без всякого труда доставляет тебе все богатства, которые заключаются в нем и какие только ты можешь пожелать, зачем же ты хочешь копать глубже землю и искать новых рудниковых жил с новыми и неведомыми сокровищами, подвергая себе опасности, что все рушится, так как... Поддерживается лишь слабыми устоями хрупкой женской природы. Вспомни, что тому, кто ищет невозможного, справедливо может быть отказано и в возможном, как один поэт выразил это лучше в следующих стихах. Желал я смерть пусть жизнь приносит, недух здоровьем не дух здоровье мне дает. Печаль пусть радость в душу вносит, В цепях свобода настает. В измене преданность блеснет, Но купно с небом злой мой рог За то, что я стремился ложно, Мне строгий приговор изрек. Искал ты все, что невозможно, И не получишь то, что можно». На другой день Ансельма уехал в деревню, сказав Камиле, что во время его отсутствия он поручил Лотарио смотреть за домом и обедать вместе с нею, и пусть она обращается с его другом, словно с ним самим. Камила, как умная и добродетельная женщина, огорчилась таким приказанием мужа и просила его принять во внимание, что неприлично, чтобы во время его отсутствия... Кто-либо другой занимал его кресло за столом, если же он так распорядился из недоверия к ее умению управлять домом, пусть на этот раз испытает ее. И он увидит на опыте, что она способна справиться и не с такими еще заботами. Ансельма возразил ей, что таково его желание, а ей остается только склонить голову и повиноваться. Камила сказала, что она так и сделает, хотя и против своей воли. Ансельма уехал, а на следующий день Лотарио переселился к нему в дом. Камила приняла его дружески и приветливо, но устроила так, чтобы Лотарио никогда не мог остаться с ней наедине, потому что она всегда была окружена прислугой. В особенности подле нее неотлучно находилась горничная по имени Леонелла, которую она очень любила, так как они детьми росли вместе в родительском доме Камилы. А когда она вышла замуж за Ансельму, то взяла Леонелу с собой. В первые три дня Лотарио ничего ей не говорил, хотя и мог это сделать, когда, убрав скатерть со стола, люди уходили «наскоро пообедать», Как это им приказала Камила, а Лионеле, она велела обедать раньше и не отходить от нее. Однако девушка, увлекавшаяся иными вещами, доставлявшими ей удовольствие, и которой эти часы, этот благоприятный случай как раз были на руку, чтобы заняться своими делами, не всегда исполняла приказания своей госпожи. Напротив, она оставляла их одних, точно это ей было приказано. Но скромный вид Камилы, серьезность ее лица и ее выдержанность были таковы, что налагали узду на язык Латарио. Однако благодетельное влияние добродетели Камилы, сковавших усталотарио, послужили им обоим скорее во вред. Так как пока язык Латарио бездействовал, мысли его работали, и он мог на досуге одно за другим рассмотреть все совершенства, достоинства и красоты, которыми обладала Камила, достаточные, чтобы воспламенить любовью мраморную статую, а не только человеческое сердце». Все время, пока бы он мог говорить с ней, Лотарио смотрел на нее и думал, как достойна она быть любимой, и эта мысль стала мало-помалу оттеснять добрые его чувства к Ансельму. Тысячу раз собирался он покинуть город и уехать туда, где бы Ансельма никогда не увидел его, а он не увидел бы Камилы. Но теперь ему уже мешало и удерживало его, наслаждение, испытываемое им, когда он смотрел на Камилу. Он делал усилия и боролся с самим собой, чтобы подавить и заглушить в себе удовольствие, доставляемое ему лицезрением ее. Оставаясь один, он упрекал себя за свое безумие и обвинял за то, что он дурной друг и дурной христианин. Мысленно сравнивал он себя с Ансельму и делал, сопоставление между ним и собой, но кончал всегда одним лишь выводом — это безумие и доверчивость Ансельма заслуживают больше порицаний, чем неверность его, Лотарию. и что если бы он мог найти такие же оправдания перед Богом, как перед людьми в том, что он намеревается сделать, то не боялся бы кары за свою вину. Словом, красота — и совершенство Камилы совместно с благоприятным случаем, а его неразумный муж сам дал ему в руки, преодолели, наконец, всю честность Лотарю. Не обращая внимания ни на что, кроме того, куда его влекло его удовольствие, он по прошествии трех дней после отъезда Ансельма, в течение которых не переставал бороться с собой, стараясь противостоять своим желаниям, стал ухаживать за Камилой и объяснился ей в любви с такой страстностью и пылом, что она была крайне изумлена, но не могла сделать ничего другого, как только встала со своего места и ушла к себе в комнату, не ответив ему ни слова. Однако холодность ее не угасила в Латарио надежды, всегда зарождающейся вместе с любовью, и Камила, только еще больше выиграла в его глазах. А она, открыв в Латарию то, чего никогда не подозревала, не знала, как ей быть, но считая неприличным и небезопасным для себя дать ему опять возможность и случай говорить с нею, таким образом она решила послать в ту же ночь, что она и сделала, одного из своих служителей Консельмо с письмом, в котором писала ему следующее.